67. Иногда пристальный молчаливый взор останавливает великие опасности. Мысль не нуждается в слове. явление внушения не нуждается в словах, только неискусные гипнотизеры стараются криком воздействовать и руками содействовать, но ни то, ни другое не нужно в передаче мысли. Скорее, может быть, полезно ритмическое дыхание, но и оно... Заменяется сердечным ритмом. Мысль посылается через сердце и получается тоже через сердце.